Три Это бул, Лизи. Она снова услышала эту фразу, когда включила свет на кухне Аманды, и опять увидела его, направляющегося к ней по укрытому тенью лугу за домом в Кливс где находилась ее квартира. Скотта, который мог быть безумным, Скотта, который мог быть храбрым, Скотта, который мог быть и тем, и другим одновременно при определенных обстоятельствах. «И это не просто булл. Это кровь булл». Квартира, где она научила его трахаться, где он научил ее говорить «долбанной» вместо гребаный, где они учили друг друга ждать, ждать и ждать ветра перемен. Скот шагал сквозь густую смесь цветочных ароматов, потому что с той стороны стояли теплицы, окна которых вечером раскрывали для проветривания. Скот шагал, окутанный всеми этими ароматами. Вечером, в конце весны, к фонарю, который горел над дверью черного хода ее квартиры. Она дожидалась его на пороге. Злилась, но не так, чтобы очень. Пожалуй, была даже готова помириться. В конце концов ее динамили и раньше, но не он. И у нее были бойфренды, которые на поверку оказывались любителями выпить, в том числе и он. Но когда она увидела его, Своего первого кровь була. А теперь она видела второго. Кухня Аманды была замазана, забрызгана, залита, как сказал бы Скот, обычно плохо имитируя Говарда Косола, кларетом. Настоящий Говард Уильям Коуэн, известный спортивный тележурналист. Красные капли на веселеньком желтом пластике столика у стены. «Красное пятно на стеклянном окошке микроволновки, много красного на линолеуме, кухонное полотенце на раковине, пропитанное красным». Лиззи посмотрела на все это и почувствовала, как учащённо забилось сердце. «Это, естественно», — сказала она себе, — «обычная реакция нормального человека на кровь. Плюс подходил к концу длинный, полный переживаний день». Ты должна помнить, что все выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Ты можешь поспорить на что угодно, что она сознательно разбрызгивала кровь. Аманда всегда стремилась драматизировать ситуацию. А ты видела кое-что похуже, Лизи. К примеру, рану на животе вокруг пупка или скотта в клипсе. Согласна? Что? Переспросила Дарла. Я ничего не говорила, ответила Лизи. Они стояли в дверях, глядя на свою несчастную старшую сестру, которая сидела за кухонным столом, также с поверхностью желтого пластика, наклонив голову с упавшими на лицо волосами. «Ты сказала... Ты сказала согласна!» «Хорошо, я сказала согласна», — резко ответила Лизи. «Добрый мамик учила нас, что у тех людей, которые говорят сами с собой, есть деньги в банке. И деньги в ней были». Благодаря Скотту она стоила порядка 20 миллионов долларов, чуть больше или чуть меньше, в зависимости от текущих биржевых котировок, государственных облигаций и некоторых акций. Но деньги не так много, значит, когда ты стоишь на залитой кровью кухне. Лизи задалась вопросом. А может, Анди никогда не использовала говно только потому, что просто не додумалась до этого? «Если так, то это истинный подарок Господа, не правда ли?» «Ты убрала ножи?» — строго спросила она Дарлу. «Разумеется, убрала», — с негодованием ответила та, но все так же тихо. «Она сделала это осколками гребанной чайной чашки, пока я писала». Лизи уже решила, что при первой возможности закажет в Уолмарте новые чайные чашки. Желтые, чтобы подходили к остальной кухне но только пластиковые и с наклейкой на дне не небьющаяся посуда. Она опустилась на колени, рядом с Амандой, попыталась взять ее за руку. «Руки она и порезала», — предупредила Дарла. «Обе ладони». Очень осторожно Лизи сдвинула кисти Аманды с ее коленей, перевернула их и ее передернула. Кровь в порезах начала сворачиваться, и тем не менее у нее заныло в желудке. И, конечно же, порезы заставили ее опять вспомнить о Скотте, выходящем из теплой темноты и протягивающем руку, с которой капала кровь, словно предложение любви, словно искупление страшных грехов. Напившись, он забыл про их свидание. И после этого они назвали Коула «безумцем». Аманда рассекла ладони по диагонали, от основания большого пальца до основания мизинца, разрезав линию жизни, линию любви и все остальные линии. Лизи понимала, как она разрезала первую ладонь, но вторую... Это было ой, как непросто. Но это ей удалось, а потом она побродила по кухне, оставляя свои следы. «Эй, посмотрите на меня! Посмотрите на меня!» «Ты не чокнутая крошка номер раз! К номер раз это я! Анда, чокнутая крошка номер раз, будь уверена!» И успеть это за те короткие мгновения, которые Дарла провела в туалете, сливая немного лимонада и вытирая старую мочалку. «Да, Манда, ты еще и дьявольски быстрая крошка номер один!» «Дарла, тут пластырем и перекисью водорода не обойдешься. Ее нужно отвезти в больницу». О, черт! воскликнула Дарла и снова заплакала. Лизи взглянула в лицо Аманды, едва просматривающейся сквозь локоны. Аманда? Ничего, никакой реакции. Анда? Тот же результат. Голова Аманды висела, как у куклы. Чертов, Чарли, кориво! подумала Лизи. Чертов, долбаный Чарли, кориво! Но если бы не Балабол, его роль сыграл бы кто-то другой или что-то другое. Потому что так уж созданы Аманды этого мира. Мы постоянно ожидаем, что они выкинут очередной фортель. Думаем, это просто чудо, что не выкидывают. Но ведь чудо не может длиться вечно. А потому и случается то, что должно случиться. «Анди Банни», Банни-мультяшный кролик. Детское прозвище сработало. Аманда медленно подняла голову. И Лизия увидела отнюдь не кровавую, а дуряющую пустоту, как ожидала, хотя губы Аманды были красными, и помада «Макс Фактор» определённо не имела к этому никакого отношения. А сверкающие глаза и хитрое, довольное лицо, выражение которого однозначно указывало, Аманде удалась какая-то гадость, и плакать придется не ей. Бул, прошептала Аманда, — И внутренняя температура Лизи Лендон разом понизилась на добрый десяток градусов.